Глава пятьдесят третья. С утра мы с Лизой сидели в выделенном мне кабинете. Я упорно читала про защитные плетения, племяшка занималась странным делом, измеряла смурфеточку. Я с любопытством поглядывала, как Лиза с линейкой колдует над мышей, растягивает одно крыло и делает замеры длины, ширины, диагонали. Затем нежно просит голубую красавицу растопырить оба крылышка, Снова измеряет, записывает, морщит лоб. Что-то быстро считает, измеряет длину от носика до кончика хвоста и обхват тельца. Снова торопливо подсчитывает, а смурфеточка в это время вальяжно лежит на боку и с довольным видом заглядывает в лизины листочки с записями. — Что твоя племянница делает? — шепотом поинтересовался Даниланис, Как раз в это время зашедши узнать, нет ли у меня вопросов по изученному материалу. Не знаю. Я пожала плечами, стараясь не смотреть на него. После ночного разговора мне было трудно поднять на него глаза. Лиза, ученый специалист по динамике полетов. Наверное, какой-то научный эксперимент хочет поставить. Почти верно. Племяшка на миг оторвалась от своих расчетов и растерянно посмотрела на нас с демоном я пытаюсь понять как эта красавица вчера расправлялась с тем дымом что окружал ворота лиза ты что тоже видела его ахнула я угу пробормотала племянница снова утыкаясь в свои записи я заметила что смурфеточка не просто так летала а по совершенно конкретной траектории она словно ломала некую конструкцию которая от ее движений рассыпалась становясь нерабочей. Услышав эти слова, мышь приподняла голову и пронзительно курлыкнула. И в этот момент в моей голове что-то щелкнуло. Лиска, ты гений!» — завопила я и кинулась к тому огромному талмуду, где на первой странице были нарисованы спицы, руки и безликие уроды. Принялась торопливо переворачивать страницы, нетерпеливо бормоча — Где же я это видела, здесь, точно здесь видела и нашла, Вот, прошептала, не веря тому, что все поняла, все все из того, что до этого никак не складывалось в моей голове. Теперь я знала, почему драконы столько лет не могут справиться с безликими, Почему врата стоят именно здесь, в академии, где толпами бродят дети двуликих, демонов и оборотней. Поняла, что именно хотела нам вчера показать смурфеточка своим полетом в дыму. Станислас, завелизинного дракона и своего деда, и моего зеленого папеньку, и его величества, короля Стахра, и начальника всех оборотней. Есть тут такой? Я чуть не плакала от радости. Теперь я точно знала, что надо делать. Станислас внимательно глянул на страницу, которую я открыла, на мое лицо. Крепко прижал меня к себе, жарко поцеловал и только после этого торопливо вышел. А я без сил легла грудью на стол, и из глаз начали капать слёзы. То ли счастье, то ли смертной тоски. На мою голову легла нежная рука, осторожно погладила по волосам. «Марин, все образуется, вот увидишь!» В голосе Лизы звучала убежденность. «Обязательно образуется!» По крайней мере, для мира демонов точно все будет хорошо. И для тебя с твоим Родериком теперь все будет хорошо. Я шмыгнула носом. Для тебя тоже будет, поверь. Не для того ты встретила этого мужчину, чтобы остаться несчастной. Разве я когда-то была несчастна, и я подняла голову и с изумлением уставилась на племянницу. И я вполне комфортно себя чувствовала. Лиза смущенно улыбнулась. Ты так привыкла к этому ощущению, что оно стало казаться тебе удобным. Ведь другого ты никогда не знала. Но поверь, если ты останешься без своего демона, ты поймешь разницу. У меня так было с Родериком, и больше я не хочу. Без него для меня нет жизни. Вот поэтому я и не хочу никакой истинности, чтобы не умереть при расставании, Мрачно буркнула я и отвернулась. «Без любви ты уже мертва, Марина. Много лет мертва. Просто не знаешь об этом». Сердито сверкнула глазами Лиза. Она еще что-то говорила. Но я зажала ладонями уши. Ничего не хочу об этом знать. И не надо меня агитировать. Знаю, все наши мечты могут сбыться, если у нас хватит смелости их осуществить но у меня такой смелости нет.